От автора. Дорогие друзья, вот и подошла к концу третья, но хочется верить, что не последняя история по миру хищников наших дней. И вскоре нам удастся побывать в Тоббенийской долине холмов, узнать, почему Фейри не любят рябину и чужаков, как договориться с шустрыми бруни, которые порой похожи на камни, и чем так удобны оленьи рога. А еще встретиться со старыми знакомыми, завести новых и пройти постдипломную практику, даже если ситхе слегка, совсем чуть-чуть, только додергающегося глаза против этого. А еще узнаем, какие интриги плетут девы из южных земель, чем так недовольны северные дворфы и что случилось в запретных землях у нагов. Крылья вышли снежными, зимними, с запахом хвои и мандаринов с треском поленьев в очаге и верой в чудо, в волшебство, которого все мы порой так ждём, рассматривая узоры мороза на стекле. Надевая любимый тёплый свитер, глядя на гирлянды огней, чьи отблески танцуют в пышных сугробах, я искренне надеюсь, что смогла передать частичку этой зимней сказки студеной, морозной, метельной, а порой и горячей, согревающей. Ведь даже в самые лютые холода можно найти тепло. В боках — кружки с дымящимся Глентвейном, которые обнимаешь озябшими пальцами, в объятиях близких, в добрых словах. И хочется верить, что и история Скай и Дарка немного согреет всех, кто её читает. Пусть эта книга принесёт вам тепло и поднимет настроение. А ещё хочется пожелать здоровья душевного спокойствия и побольше поводов для радости. Пусть каждое мгновение вашей жизни несёт в себе частичку счастья, тепла вам и уюта. И пусть по вечерам всегда будет время для отдыха, для мечты. Ведь именно вечерние мечты и творят новый день. С любовью, Надежда Мамаева. Конец книги читала Нелли Новикова.